Глава двадцать четвертая Меры против уловок Предохранительные меры против софизмов и уловок Разоблачение софизмов и уловок Обличение в них Вопрос о позволительности ответных софизмов Мотивы, оправдывающие их Первое. Кто хорошо изучил уловки софистов и умеет сейчас же распознавать их, тот в значительной мере обезопасит себя от них. Как отвечать на каждую из них в том или другом случае зависит от такта, находчивости и так далее спорщика. Прописать особое лекарства против каждой из них И для всех обстоятельств вряд ли возможно. Можно сказать только одно. Кто принимает в споре все те предупредительные, профилактические, так сказать, меры, какие мы указали в этой книге, тот в значительной мере охранит себя от всяких поползновений софиста. Главнейшие из них такие. А. Спорить только о том, что хорошо знаешь. Помнить словом наставление Щедринского Ерша, красью-идеалисту. Чтоб споры вести и мнение отстаивать, надо, по крайней мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. Б. Не спорить без нужды с мошенником слова или с человеком, хамоватым в споре а если надо спорить, то все время быть начеку. В. Научиться охватывать спор, а не брести от довода к доводу. Г. Всячески сохранять спокойствие и полное самообладание в споре. Правила особенно рекомендуемые. Д. Тщательно и отчетливо выяснять тезис и все главные доводы — свои и противника. Если при этом спорщик хорошо знает и умеет распознавать быстро хотя бы все те уловки, которые указаны в этой книге, то софист редко может надеяться на успех своих уловок. Иные считают нужным разоблачать уловки, а вместе с ними и софиста. На это можно сказать так. Когда дело идет о софизме, лучше никогда не прибегать к этому средству, или в самых редких очевидных случаях. Когда дело идет о других уловках, не о софизмах, то иногда, наоборот, самое лучшее средство разоблачить уловку. Но и здесь есть много таких простых уловок, не софизмов, на который лучший и единственный разумный ответ — не поддаваться им. Второе. Обличать в софизме. Ведь это в огромном большинстве случаев сводится к тому же чтению в сердцах, сознательному или бессознательному. Тут ведь дело идет о намерении человека, о намеренной ошибке. Обвинив в софизме, Надо доказать обвинение, иначе это будет совершенно недопустимое голословное обвинение. А чтобы доказать его, надо А. Доказать, что есть ошибка в доказательстве, и Б. Доказать, что она сделана намеренно. Первое. Часто доказать нетрудно. Но доказать с достоверностью на личность намерения – мошенничать в споре, в большинстве случаев очень трудно или невозможно. При этом спор может принять крайне тяжелый, неприятный личный характер, и мы останемся при недоказанном нами обвинении. Надо помнить и то, что очень часто подобные обвинения несовершенно достоверны для нас самих, а нередко если оно и кажется нам достоверным, может казаться таковым ошибочно. Мы ведь здесь не застрахованы от промахов. По всему этому гораздо лучше и разумнее ограничиться только указанием ошибки в рассуждениях противника, не входя в обсуждение, намеренная она или нет. Это ведь и вполне достаточно, чтобы разбить его доказательства. Остальное, как говорится, от лукавого. Предоставим софистам обвинять собеседников в софизмах. Благо, это одна из их любимых уловок. Как им ее не любить, ведь это обвинение нельзя часто опровергнуть, как нельзя, конечно, и доказать. Но впечатление на слушателей спора и, и так далее она может оставить отчасти по принципу клеящите клеящите что нибудь доприлипнет да третье зато такие уловки как палочные доводы аргументы к городовому срывание спора инсинуации и так далее и так далее должны быть везде разоблачаемы где только можно их доказать сущность же Их такого характера, что доказать их на не составляет часто особого труда. Правда, на противника софиста такие разоблачения влияют сравнительно редко. По большей части человек, сознательно прибегающий к ним, обладает довольно толстой кожей, и его разоблачениями не проймешь. Он будет продолжать свое дело. Но есть люди, которые пускают в ход такие уловки по недостаточной сознательности, не ведают, что творят. Такие люди могут и устыдиться, увидев воочию яркое изображение сущности своей уловки. Полезны подобные разоблачения и для слушателей, и для читателей наконец вообще говоря молчать и без протеста переносить подобные приемы там где можно доказать их наличность поступок даже противообщественный это значит поощрять на них в дальнейшем протест в этих случаях наш долг хотя бы и нельзя было ожидать от него осязательного результата но конечно где Наличность подобных уловок недоказуемо приходится промолчать по тем же причинам, как и при софизмах. Психологические уловки, внушения, отвлечения внимания, приемы, направленные на выведение из себя противника и так далее, тоже обычно не требуют разоблачения. Доказывать их наличность очень трудно, почти всегда не к месту. Это сводит спор на личности, в грязь. Лучшие средства против них, поскольку дело касается нас, не поддаваться им, на внушение отвечать соответственными приемами со своей стороны и так далее, и так далее, и так далее. Четвертое. Последний совет касается важного вопроса. Позволительно ли, на уловки отвечать в споре соответствующими уловками. Можно ответить на него так: есть уловки непростительные для честного человека ни при каких обстоятельствах. Например, такова гнусная уловка расстроить противника перед ответственным важным спором, чтобы ослабить его силы или срывание спора и так далее, и так далее. Есть всегда позволительные уловки, о которых мы говорили в начале этого отдела, например, оттянуть возражение и тому подобное. Остальные уловки — область, о которой мнение расходятся Одни считают себя не вправе пускать их, хотя противник прибегает к самым гнусным приемам, Другие, по большей части практики, думают, что они в таком случае позволительны. К числу подобных сомнительных уловок относятся софизмы.